Глава 12. Разведка берегов США. Мексиканский залив, 450 километров до Хьюстона, 20 июня 1906 года по старому календарю. Четверг. 6.31 по местному времени. Высота 220 метров. Летим над морем. Илья чуть отстает. «Если бы ты действительно увидел фиолетового, вряд ли бы выплыл», раздается Адзотова в эфире. «Может, померещилось из-за давления на глубине?» «Как глубоко ты ушел?» «Метров на 500, отвечаю нехотя, гипнотизируя водную гладь, проносящуюся подо мной. «Вроде сутки не дрались, а чувствую себя устало, потому что извелся весь». «И как тебя только не раздавило», усмехнулся майор. «Жаль, что не раздавило», слышу от Олега поумнел бы быстрее он Ройди заориентировал своей атакой скорость им погасил вмешался Илья в мою защиту иначе бы жертв было больше офицерская дисциплина отсутствует напрочь продолжил поклеп Олег так бывает когда растут в чине слишком быстро заканчиваем болтовню раздалось от принцессы строгая Андрей да Насть только разведка понял спросила с нажимом стыдно мне она со мной как с маленьким как мамка да понял понял «Отвечаю, недовольно. Время бежит, мир светлеет под облаками, эфир все тише. А на сердце все беспокойнее, потому что приходится оставить жемчужину с людьми. Случись чего, меня уже не будет рядом. Море чистое, без каких-либо признаков цивилизации, от того диким кажется, обманчиво спокойным. Что бы там ни говорили, я видел его, и он все еще там». Гигантский арголит, поднявшийся из глубины, быть может, пробудившийся из-за нас или из-за меня. Не могу не думать о нем, и я не сумасшедший. Пусть утешают себя этим гвардейцы, но мы висим на волоске. Как только показались берега, набираем высоту и разлетаемся. Я меняю курс на 30 градусов восточнее. Илья медленнее меня, поэтому отстает, как условились, и берет радиус поменьше в сторону запада, быстрее добираясь до берега. Ищу британские корабли на востоке залива. Такова моя первоочередная задача. Принцесса уверена в их присутствии, а я нет. Вот и посмотрим. Небо все еще пасмурное, ближе к облакам поднимаюсь, чтобы противник не рассмотрел, если все же он здесь. Километр до берега, мчу вдоль побережья Соединенных Штатов в сторону Нового Орлеана. Отблески пошли, так, все понятно. Не думал, что линза без ручных настроек может увеличивать в 16 крат. Но вот свершилось, по одному только моему желанию. Когда я задумался о том, что хочу все же береговую линию подробнее рассмотреть, не снижаясь, Меня туда прямо мысленно понесло, мол, на, смотри. Весь берег усыпан разбитыми лодками и кораблями всяких конструкций. Навали настолько, что, кажется, со всего залива именно сюда прибило посудины после страшного урагана. Дальше от воды земля в руинах, пожженных явно уже давно. Следующая линия метров 200 от берега. Это уже гряда из гнезд Аргалидов, и не такая, как на Хоккайдо, а в 3-4 раза массивнее и по протяженности конца и края не видно. Явно уже гнезда ни одного и ни пяти поколений, как некая граница тянется и на запад, и на восток. Местами отрезки, местами целая гора из гнезд, судя по всему, метров до десяти в высоту. Самих тварей не видно, попрятались или ушли, оставив свои дома. Но и людей не разглядеть. А вообще впечатление сложилось с такой высоты взирая, что все это некий художник небрежно на материк нанес своей ледяной кистью, иногда больше кристаллической краски стряхивая. Устремляюсь дальше. «Андрей, слышу в эфире от напарника, изучающего сейчас район Хьюстона. Что у тебя?» «Гнезда по берегу контакта нет», — отвечаю ему, продолжая наблюдать через линзу и поглядывая на чистый радар. «У меня то же самое, но ощущение такое, что кто-то уже поработал за нас», — выдает Илья. «С чего взял?» «Много разбитых гнезд. Все разбиты?» «Нет, одни разбиты, другие настроены». Будто кто-то пытался прорваться, делится впечатлениями. Местные? Смеешься, с каким оружием? Тоже верно. Будь осторожен, Илья. Ты тоже. Сразу не обратил внимания, а теперь и сам вижу. Часть гнезд разорена и переломана. На земле множество глубоких борозд, которые оставить мог либо Аргалит. Здесь был Михар, раздается от Ильи, который уже пропал с моего радара но все еще в зоне досягаемости радиопередач. «С чего взял?» — переспрашиваю. «С чего, с чего? Клинок отломанный торчит в гнезде. Сейчас спущусь, чтобы убедиться. Не вздумай!» — ахнул я. «Это может быть засада!» «Да, это клинок меха», — отвечает спустя минуту, не послушав меня. «Андрей?» «Илья, гляди в оба!» — говорю ему ворчливо, продолжая исследовать свою часть берега с высоты птичьего полета через оптику. «Ухожу в залив Галвестон». Говорит уже с помехами. «Через полчаса возвращаемся. Нагоняй!» Зашипело, и в груди чуть сердце не обвалилось. «Илья!» — молчит. «Илья!» Собираюсь уже разворачиваться. Сердце задолбило. «Черт! Черт! Черт! Сказал же!» «Все, Прерывается Прорывается в эфире, и сразу отлегло. Чувствую себя в шкуре небесной. Оказывается, я тот еще поросенок. Чуть успокоившись, снижаюсь и я. «Михар, значит, поработал. Интересно, чей он, одиночка или британский?» Вот же принцесса обрадуется, узнав. «И признав, что я был прав, подняли такие наши оппоненты откуда-то подбитую машину». Рассмотрев гнезда, вскоре и я прихожу к выводу, что их разоряли и не раз восстанавливали На протяжении 10 километров похожая картина, потом уже и вовсе гнезда пропали Видны то свободные площади от человеческих застроек, то обгоревшие поселения, где все же поблескивают отдельные кратеры И еще воронки огромные, приметил, от снарядов или бомб Странно все это. Хочется углубиться в материк, чтобы понять масштабы бедствий и разобраться, что здесь за возня. Но задача у меня другая. Ухожу все дальше на восток по побережью. Пляжные зоны сменяются высокими берегами. Вскоре море уже беспокойным становится. Волны все мощнее набегают на берег. Восточнее мусора и разбитых кораблей становится меньше. Песок белый, растительность зеленая, низенькая, тянется из глубины материка. Еще немного пролетел, и уже облака отступают и истончаются, море голубеет, как на курорте. Бухты начались красивые и дикие, ни гнёзд арголидов, ни людей. Радар чистенький, только контуры побережья обозначает. Но я-то знаю, если твари притаились, их не засечь, пока не зашевелятся. Накручивать себя не стал, на медведя-то удрать успею. Полуостровки и островки пошли, озера вдалеке заблестели, вообще сказка, а не земля. Никак не вяжется с ожиданием увидеть здесь выжженную землю, горы костей и море крови. Реку огромную пересек, впадающую в море, судя по карте, это Миссисипи. Полетел над землей, изрезанной речками и мелкими бухтами. Засмотрелся на красоты и чуть корабль не пропустил. Стоит на якоре метрах в ста от берега целый броненосец, судя по трубам и вооружению среднего класса, сторожевой». Флаг на мачте развивается британский, спохватился и резко вверх дал, стремительно набирая высоту, а авось не заметит. Не должен, черт, вот ведь как, оказывается небесная права, британцы здесь. Перестарался, на 6 километров поднялся, аж плохо стало, зато теперь и флот их, как на ладони, крошечный, что скопление букашек, будто игрушечный, и это даже с увеличением через боевую линзу. В бухте небольшой спрятался, но плотно там стоит. Мелкие корабли не посчитать, а вот крупные вполне. Восемь больших броненосцев и двенадцать средних. На берегу что-то уже возвели, на бараки похоже. Там же и площадка расчищенная на посадочную полосу для дирижаблей смахивает, но значительно длиннее. Вот только никаких дирижаблей на ней нет. Зато есть техника по всем признакам похожая на аэропланы, а таких... Туляк нам рассказывал еще на этапе подготовки в Ангарске. «При отсутствии Михаров хорошо использовать в разведке. Три единицы под открытым небом стоят в ряд, но в примыкающих к площадке ангарах, похоже, еще спрятаны. По мысам артиллерийские батареи разглядел, а в глубине целый вал оборонительный. Вот ведь, как в воду глядели, британцы действительно плацдарм себе отвоевали. И спокойно теперь стоят, восточнее нового Орлеана». Не забывая поглядеть на радар, чуть дальше пролетел и увидел еще корабли в море. Целая вереница из транспортников крупных, которых сопровождают боевые корабли. Пошел на разворот, время условленное уже пропустив, поэтому поддал тяги на максимум и рванул уже стрелой, выбрав направление. Через 20 минут стал улавливать беспокойные сообщения в эфире. «Где тебя, черти?» – «Возвращаюсь», – докладываю, – «Как слышно». «Слава Богу!» — воскликнул Илья. «Что у тебя?» Только собрался ответить и спохватился. «Помню ведь, как на медведе их эфиры слушал. А что, если и чужой Михар так делает сейчас?» «Ничего!» — соврал спокойно. Спустя 15 минут Михар Ильи появился у меня на радаре, и я догнал его в два счета. Затаив дыхание, дождался, когда эфир вновь наполнится голосами своих. «Докладывайте!» — проявила нетерпение принцесса, когда вышли на связь. «На базе доложим», — настоял я, перебивая Илью. «У вас как?» «Тихо все», — ответил Зотов. «Долго вы, мы уже начали волноваться. Жемчужину нашли быстро. Такую бандуру в открытом море пропустить невозможно, даже несмотря на то, что сбились с курса на 4 километра в итоге. И даже точки наших михаров на радаре — это уже излишняя подсказка. Приблизившись, наблюдаю, какая сейчас царит атмосфера. Все на взводе, как сжатые пружины». Пулеметчики на огневых точках по всему кораблю сидят в напряжении. На позициях по бортам и десантники с моряками, вооруженные ручными пулеметами и автоматами. В броне жарятся и потом обливаются, но терпят. Увидев нас, подлетающих к кораблю, многие руки поднимают, приветствуя. Похоже, выдыхают с облегчением. Садимся в ангар «Жемчужины», идущей на полном ходу. «А там уже принцесса с Константином нас встречают, оба с видом озадаченным». «Илья из кабины еще не вышел, клинок перед собой бросил, и это не его. Только сейчас заметил, что с собой притащил, тот самый, который он разглядел в гнезде воткнутым. Тот самый, что свидетельствует о чужом Михаре. «Вот почему вы не стали ничего передавать по связи», заключила Небесная, нахмурившись и к клинку подошла. Зотов следом двинулся. Вижу, что еще не отошел от первой и второй атаки. Но постепенно восстанавливается. Если бы не его пулеметы, потерь было бы значительно больше от этой дренной саранчи. «Майор к двухметровому обрубку на корточке первый опускается. Я тоже подхожу и рассматриваю. Лезвие чужого меха в зазубринах все. Налет на нем уже не первой свежести и шире обычного на треть, а толще почти вдвое, чему, похоже, не придали значения. Похоже, акцент у неизвестного был на меч особый, раз такой себе сделал. Примерно месяц назад обломался», — предполагает Зотов. «И где нашли?» «Восточнее Хьюста на километрах в сорока», — докладывает Илья. «Судя по всему, вылеты совершал регулярно. Разорял гнезда наспех и уматывал». «Одиночка или...» — начала принцесса задумчиво и на меня посмотрела. «Британский флот восточнее Нового Орлеана в бухте засел», — докладываю я. «Возможно, он с ними». «Обнаружил себя?» — спрашивает Небесное с волнением. «Скорее нет, но не уверен». Отвечаю честно. «Можно предположить, что Михар действительно британский», — соглашается со мной принцесса. «Ему не нужно где-то восстанавливаться под чьей-то защитой». «Так точно», — поддерживает Зотов, поднимаясь. «Клинок необычный. Слишком много повреждений получил, прежде чем отвалиться. Возможно, второй медведь нарисовался». «Тяжелый кусок», — добавил Илья. «Мы все это еще обсудим», — обрубает Небесное недовольно. В рубку на совещание кость собирай командиров три минуты времени. Сама небесная выскочила пулей из ангара по ступенькам наверх побежала. Мысль ее и за ней. Зотов заорал. Дежурный по палубе, ко мне. Вскоре собрались прямо в рубке, где уже заделали брезентом несколько выбитых стекол после атаки саранчи. Помещение широкое, за штурвалом пространство со столом навигации, позволяющее сразу определить задачи и добиться однозначного понимания. Все внимание на меня, когда я вновь озвучил, что наткнулся на британский флот за Новым Орлеаном. Капитан Дронов развернул одну из своих карт. Оказалось, целое полотно штата Миссисипи, вплоть до чертежа дорог и точной линии непростого плана побережья. Здесь... Указал я на бухту по памяти и стал подробно рассказывать все, что увидел. У Тулика глаза загорелись, когда аэропланы упомянул, а вот принцесса озадачилась, нахмурившись еще больше. «Они взяли плацдарм у основной магистрали до Мемфиса», заключил Зотов, взяв слово первым. «Но все же строят оборонительные рубежи вокруг бухты, и, похоже, уже не первый месяц, если учитывать воронки, что увидел Андрей». Вероятно, они и пробовали пробиться и к Миссисипи. «Вверх по этой реке они вполне могли бы двинуться на кораблях, она судоходная», — добавила Небесная, продолжая изучать карту штата и, едва касаясь, водить карандашом по ней. «Что-то им мешает двинуться из Нового Орлеана, и с Плацдарма восточнее, и все же они не собираются уходить. А что, если британцы уже отправили экспедицию до нашей цели?» — вмешался Колчак. «Скорее всего, и не одну», — поддержал идею Зотов. «И тем не менее через Атлантику тащат транспортники с провизией». «Что бы это значило?» «Хотят захватить территорию?» — вмешался Илья. «Кому она нужна?» — фыркнула принцесса. «Они копят войска для прорыва». «Если судить по атакам на Владик», — вмешался я, «им не удержаться, если арголиды решат их вытеснить. Они что, этого не понимают?» «В любом случае диспозиция ясна», — прокомментировала принцесса, не собираясь вступать со мной в полемику. «Илья, что по бухте в Хьюстоне?» «Так, меня, похоже, вообще всерьез не воспринимают в обсуждении тактики. Или это своего рода бойкот от принцессы?» «В бухте Хьюстона много гнезд. Чужой Михар, похоже, туда так и не добрался», — начал доклад Рогачев. «Подождите, подождите», — спохватился капитан и стал перебирать свои рулоны. Вскоре на столе поверх первой карты расстелили план штата Техас, где юг даже с пометками ручными буквально зарисован. Вот же они подготовились. Илья обозначил карандашом гнезда, сознанием дела начертил разное количество линий в зависимости от плотности. Похоже, это важно. У Зотова глаза на лоб, слишком много оргалидов засело. Нам не пробиться, даже если будем отвлекать, как планировали, заключает вскоре принцесса. «Стоит зайти в бухту, твари завалят нас тушами, им даже атаковать не придется, просто массой потопят». «Согласен», — поддержал Зотов. «Но иного варианта нет. Судя по разведданным, на десятки километров по побережью пристани разрушены, и высаживаться издалека на шлюпках — это рисковать людьми и боеприпасами. К тому же у нас их теперь на две меньше». «Порты западнее и восточнее негодные», — подтверждает Илья. «Выходит, целые пристани только в Хьюстоне, чтобы пришвартоваться», — вмешался капитан. Принцесса с Зотовым посмотрели на Тулика. «План Б?» — уточнил неуверенно Виктор Палч, отвечая перепуганным взглядом. «Иного варианта не вижу», — подтвердила принцесса жестко. «Если даже высадимся в стороне, на нас нападут две колонии вокруг». А если здесь, то справляться придется только с одной. По итогу на ее территорию другие полезть не должны. И мы беспрепятственно двинем по суше вглубь, где более слабые особи. Не думал, что они столько знают о баргалидах. Мне бы их знания, когда я на Хоккайдо, сломя голову, летал. «Бомбы очень эффективны, но они шумные, а взрывы яркие», — выдал туляк. «Между Хьюстоном и Новым Орлеаном 520 километров», — прокомментировал Зотов, проведя курвиметром до края карты. «Британцы не услышат». «А их аэропланы-разведчики?» — усмехнулся Туляк. «Начнем бомбардировку днем, когда солнце в зените, так они не увидят вспышек в небе», — начала Небесная. «Олег будет патрулировать с востока, прикрывая нас с воздуха. Все равно без полноценных рук его машина не сможет участвовать в бомбардировке». «Нам бы захватить их летчика и допросить», — предложил Колчак, на котором лица теперь нет. «По обстановке», — обрубила принцесса и добавила задумчиво. «Больше меня интересует неизвестный Михар. Он может серьезно навредить нашей миссии. А если он солидарен с нами, снова вмешался я». «Андрей», — произнесла принцесса с укором, — «помолчи, пожалуйста». «Простите, Ваше Высочество, что я тогда здесь делаю?» «Не выдержал, понимая, как сейчас опустили мой авторитет». «Докладываешь обстановку и получаешь задачи», — ответила официозно. «Интересно, а когда мы две эскадры британские топили с моей помощью, почему она не была такой самоуверенной?» Хотелось так и высказаться. Но промолчал, не став перечить генералу. «Не может простить мне выходку с Роем или больше не считает тем, кто может давать обоснованную оценку ситуации». «Не ушел, но отступил подальше. Пусть решают там, что хотят, без меня». В сторону даже посмотрел бинокль, самый большой спокойно взял. Обычно не достается. Рулевой на меня смотрит по-доброму. Каска, на бикрень, мундир под броней белый, копотью испачкан. Киваю ему и в окуляры смотрю. Если отбросить все беспокойства и предрассудки, пейзажи здесь красивые все-таки. Не такие роскошные, как в родном Владике, но по-своему чаруют. «Андрей, не отвлекайся!» — раздалось от Насти строгое. Издевается, что ли? После совещания начинаются самые долгие и мучительные сутки сомнительного предвкушения, за которые корабль неумолимо приближается к берегам США. Никаких разговоров о личном. Все на взводе. «Принцессу видеть не хочу». Мало того, что напряжение не спадает в ожидании нападения с воздуха в любой момент, нужно еще готовить десант к высадке. И самое главное, не допустить ошибок при взведении бомб в боевое положение кассеты, с которыми потащим мы, мехогвардейцы. На полигоне в Ангарске все отрабатывали, но теперь это не учебные болванки, а настоящие заряды, которые и Михара разнесут за милую душу. Стоит только раньше времени дернуть за веревочку, второй попытки не будет. Но вскоре я уже не думаю об этом. У меня руки чешутся, и живые и механические, потому что час высадки настал.